Глава шестая. Дорога дальняя, казенный дом. За мной пришли на следующий день после моего дня рождения. По документам, выданным здесь, мне исполнилось 26 лет. И вот 10 мая у ворот остановился автомобиль и двое в форме НКВД в сопровождении Николая вошли в дом. «Здравствуйте, товарищ Шершнев», – поздоровался старший из вошедших. «Вам необходимо поехать с нами. Собирайтесь». на мой не мой вопрос ответил николай тебя михаил вызывает в москву стоящая рядом татьяна всхлипнула успокойся моя хорошая обнял я супругу так и должно было быть надеюсь я скоро заберу тебя к себе в москву это же не арест я надеюсь последнее слово я чуть слышно буркнул себе под нос но все же был услышан не беспокойтесь товарищ Шершнев, это не арест С вами хочет лично познакомиться товарищ Берия, и у нас приказ вывести отсюда образцы техники и всю документацию. Вы должны решить, сколько вагонов для этого потребуется, а товарищ Сазонов обеспечит охрану для сопровождения грузов пути до Уфы». «Ну, хорошо, что товарищ, а не гражданин. Это хоть немного успокаивает. А там как, кривая вывезет. Собраться мне недолго». Проводив Чекалова в Москву, я сразу занялся разборкой и упаковыванием в транспортировочные ящики, изготовленные все в той же артели двух наших вертолетов и подготовкой всей документации. Так что на сегодняшний день осталось только погрузить все в два узкоколейных вагона и в путь. Спустя сутки наш маленький состав, состоящий из двух крытых вагонов и одного вагон-салона, без лишних разговоров, экспроприированного у директора металлургического завода, медленно оттронулся от станции «Нура», оставляя позади то и дело вытирающую слезы платком Татьяну. Наш путь лежал до станции Запрудовка, город Катаф-Ивановск, где предстояло загрузиться уже в вагоны широкой колеи и далее ехать без пересадок до самой Москвы. Целый день наш маленький состав кружил по горным серпантинам, проезжая красивейшие места, по сравнению с которыми любая Швейцария покажется унылым и серым захолустьем. В Запрудовке переместили груз в один багажный вагон широкой колеи, где разместились втроем в небольшом купе. Еще трое сазоновских парней расположились непосредственно с грузом, поочередно неся караул в тамбуре. Так доехали до Уфы, где сменилась охрана груза, и после недолгой стоянки продолжили путь. Если честно, то я думал, что в Москву меня доставят самолетом, но, видимо, не такая я уж и большая шишка, так что обойдусь и железнодорожным транспортом. Следующие двое суток прошли под аккомпанемент перестука колес. Ехать с молчаливыми попутчиками было, мягко говоря, скучновато. Их ведомственная принадлежность явно не располагала к пустой дорожной болтовне, Поэтому я какое-то время рассматривал проплывающие за окном пейзажи, а потом просто завалился спать, просыпаясь лишь на прием пищи, благо с ясным дорогу меня Таня обеспечила так, что хоть в Магадан езжай. Фу -фу -фу. Вот что-что, а спать в поездах я мог и любил. В свое время довелось покататься по командировкам по необъятным просторам России-матушки и ближнего зарубежья. В Москву приехали после обеда, когда майское солнце вовсю грело уставшую от морозов землю своими лучами. Вагон загнали в какой-то тупик, где меня встречал улыбающийся Чкалов, приехавший на черном пакарде. Вот тут напряжение, буквально державшее меня за горло эту пару дней, сошло на нет. Уж Валеру-то точно не пошлют меня арестовывать. Чкалов крепко пожал мне руку, сопровождавшим лишь сдержанно кивнул, а затем сказал... Поехали. Лаврентий Павлович ждет тебя. Теперь все будет по-другому. Думаю, лишь мы с ним поняли весь смысл последней фразы. И вот я стою перед дверью кабинета, за который меня ждет один из самых могущественных людей Советского Союза. И выйти отсюда я могу в любом качестве, вплоть до зэка. «Откуда у вас эти сведения?» Хозяин кабинета кивнул на лежащую перед ним знакомую мне папку. Вот так не «Здрасте тебе», ни предложение присесть. Хотя именно присесть в этом кабинете можно конкретно и надолго. Взгляд за стеклами Пенсне, казалось, просвечивал насквозь, не хуже рентгена. Странно, но именно в этот самый момент меня охватило чувство спокойствия и уверенности. Наверное, все же еще не совсем до конца ассоциировал себя с этим временем, хотя и прожил здесь почти год». И тот же Берия, сидевший напротив, был, в моем понимании, давно умершим персонажем. «Японцы начали боевые действия на Халхин-Голе. Вопросом на вопрос ответил я. «Начали!» — бросил Берия. «И именно так, как вы здесь изложили. И я повторяю свой вопрос. Откуда у вас эти сведения?» «Наверное, отсюда». Я постучал пальцем себе по виску. «Предсказатель?» — спросил Берия тоном, будто... выплюнул это слово. «Предсказатель видит будущее, а я вспоминаю прошлое. Вам же товарищ Чкалов должен был рассказать обо мне. Он рассказал, но я ему не до конца поверил, да и сейчас ни ему, ни вам я не верю. Ведь все это может быть тонко спланированной провокацией, ведь у вас нет никаких материальных доказательств, кроме ваших слов». «Спланировать можно многое, но нельзя спланировать землетрясение, о котором я писал. Однако до него ждать еще достаточно долго, а вот кто сможет спланировать наши японские потери в самолетах, которые будут в период с 22 по 24 мая? За два дня боев наш авиаполк потеряет 15 истребителей, сбив при этом лишь один японский». К сожалению, наши летчики недооценивают японские армейские истребители Ки-27, ошибочно считая их устаревшими. Мы проверим эту информацию, тем более что до этих событий осталась всего неделя. Берия несколько смягчился. А вы пока погостите здесь и, может быть, что-нибудь еще вспомните. Последнее слово он произнес с некоторым сарказмом. Я постараюсь вспомнить как можно больше. Запишу это и передам вам для ознакомления. Я сделал вид, что не заметил сарказма в голосе Берии. А что касается материальных доказательств, то я могу предъявить лишь свои часы, которые были на мне в момент переноса сюда. Покажите их специалистам, и пусть они установят хотя бы приблизительно, когда эти часы были изготовлены. Я надеюсь, что часы мне впоследствии вернут. Они дороги мне как памяти, как подарок на юбилей. С этими словами я отстегнул браслет и положил часы на стол. Расместили меня даже с комфортом. Правда, в том же здании, на Лубянке. Оказывается, здесь было что-то вроде гостиницы. Довольно просторная комната, туалет, ванная комната и вполне приличная спальня. Все обставлено мебелью, даже со вкусом, так что жить можно. Вот только выходить из комнаты мне не рекомендовали. Я попросил бумагу и пищи, и принадлежности. Все доставили буквально молниеносно. Бумагу, кстати, принесли отличного качества, белоснежную. Поинтересовались, не нужна ли мне печатная машинка. Подумав, отказался. Ну, и нафиг. Еще в Белорецке как-то попробовал печатать на такой. Так все пальцы отбил с непривычки. Это вам не клавиатура компьютера, так что писать буду от руки. Благо, перьевой ручкой пользоваться в конце концов научился. Еще принесли с десяток уже заточенных карандашей и линейку, а вот нож для заточки не принесли. Видимо, не положено здесь иметь постояльцам остро заточенные предметы. Я только хмыкнул на это. Едва я сел за стол и положил перед собой девственно чистый лист, как раздался стук в дверь. В мой номер, толкая перед собой никелированную тележку с судочками, тарелками и небольшим чайником, Вошла миловидная девушка в белоснежном переднике и на крахмаренном чепчике. «Добрый день!» Милое создание лучезарно улыбнулось. «Ваш обед!» Не успел я и слова в ответ произнести. Как стоящий посредине комнаты стол был накрыт. Надо сказать, что пахло от выставленных на нем блюд просто одуряюще. И хотя есть особо не хотелось, но от этих ароматов слюна сама собой начала выделяться просто в немыслимых количествах. При этом аппетита... Все так же улыбаясь, проворковала фея местного общепита, хотя на 150% уверен, что у этой феи есть специальное звание НКВД. «Как покушайте, оставьте все, на столе я заберу». Сказав это, девушка буквально испарилась. Ну что сказать, кормят здесь в госужасе, вполне даже неплохо. В здании НКВД, а позднее КГБ на Лубянке, до революции размещалась компания страхового общества «Россия». После революции, когда в 1919 году здание занял особый отдел московской ЧК, острики название немного перефразировали. Сам не заметил, как опустошил все тарелки. Пришло время и поработать. Удивительно, но следующие две недели меня не трогали. Я изложил на бумаге все, что смог вспомнить о ходе и результатах войны с Финляндией, о присоединении Прибалтики. Конечно же, особое место уделил началу Великой Отечественной войны. Написал о неисполненных директивах, о преступных приказах, о героизме защитников Брестской крепости и пограничников. Прекрасно понимая, что, скорее всего, наживу себе, мягко говоря, недоброжелателя в лице того же Берии, достаточно подробно описал отступление Красной Армии до стен Москвы блокаду Ленинграда. Ох, как я в эти дни благодарил форумы альтернативной истории, на которых до потемнения в глазах спорили о ходе тех или иных военных операций в годы войны, анализировали просчеты, строили предположения. А еще там были любители строить альтернативную военную технику. Да и я этим грешил. Было дело. И все это я переносил на бумагу. Эскизы и рисунки бронетехники на основе, выпускаемых сейчас танков серии БТ, Т-28, Т-26. Вместо громоздкого КВ-2, что-то напоминающее объект 268, легкие САУ, РСЗО и БТР на основе шасси, так и не пошедшего в серию четырехосного грузовика Як-12. РСЗО – реактивная система залпового огня. Ну и, конечно, мои любимые вертолеты. А еще я попросил принести мне карту СССР, на которой отметил примерные районы, в которых в будущем найдут большие запасы нефти и газа. В том же Нижневартовске довелось побывать пару раз, а там до Самотлорского месторождения, что называется, рукой подать. А откроют его, если мне не изменяет память, только в середине 60-х годов. В моей родной Башкирии нефть добывают с начала 30-х годов. Но пока не открыты еще Туймазинская и Чекмагушевская месторождения нефти. А ведь есть еще месторождения, которых я просто не помню. Не помнил я и координат города Мирный, где было открыто месторождение алмазов. Примерно на карте очертил район и написал пояснение «Алмазы». В эти минуты мне хотелось буквально расцеловать свою учительницу по географии, которая заставляла нас, оболтусов, чертить контурные карты, отмечать на них полезные ископаемые и перечерчивать раз за разом, если находила неточности. Раз в день, под вечер, в мой номер заходил молчаливый сотрудник НКВД и забирал написанное мной. И не просто так забирал, а на стол что-то вроде металлического кейса с замком и выходил за дверь. Я открывал кейс, буду так его называть, потому что мне привычнее, своим ключом перекладывал туда написанное мной за день, закрывал замок и передавал с рук на руки, ожидавшему за дверью сотруднику. Так мы договорились с Бери. Второй ключ был у него. И вот спустя две недели моего достаточно комфортного заключения в дверь вошел сам глава НКВД. Он оглядел мои хоромы и произнес — А неплохо вы устроились, товарищ Шершнев. Можно сказать, номер люкс в гостинице с полным пансионом. И все это за государственный счет. Тоже, что ли, попросить, чтобы так же закрыли хотя бы на пару дней и не тревожили? Берия рассмеялся своей шутке. Я же сидел в полоборота к нему, ожидая, что будет дальше. Вставать я и не подумал. Уже одно то, что Берия сам пришел и обратился ко мне товарищ, а не гражданин, говорил о многом. Похоже, он мне поверил. Берия тем временем резко прекратил смеяться и обратился ко мне. — Собирайтесь, Михаил Андреевич, поедем знакомиться кое с кем. У меня невольно перехватило дыхание. Похоже, я знаю, кто такой этот самый кое-кто. Кабинет Сталина почти не отличался от того, как его показывали в фильмах. Сам хозяин кабинета сидел за рабочим столом и с интересом рассматривал меня. Я выступил на полшага вперед, зашедшего со мной Берии, и произнес. — Здравствуйте, товарищ Сталин. Голос слегка дрогнул от волнения. Все же, что бы там ни писали либералы, в будущем передо мной была личность. — Здравствуйте, товарищ Шершнев. Сталин заметил мое волнение и слегка усмехнулся. — Проходите, присаживайтесь. И не надо бояться товарища Сталина. Товарищ Сталин не такой уж и страшный. Я сел за стол, а Сталин с Бери расположились напротив. Так вот вы какой пришелец из будущего. Сталин пристально смотрел на меня. Выходит, мне поверили? Слишком много совпадений с вашими предсказаниями. Сталин встал и прошел к своему рабочему столу. Вернулся он с какой-то папкой, которую положил передо мной. — Это доклад о действиях наших ВВС на Халхенголе и о потерях сторон. Все, что вы написали, полностью подтвердилось. А это... — Сталин протянул несколько листов с машинописным текстом. — Заключение экспертов по вашим часам. На некоторых деталях удалось обнаружить маркировку. — которая указывала на дату изготовления. Кроме того, некоторые технические решения оказались нашим экспертом, а это очень компетентные люди, совершенно неизвестны. Да, кстати, ваши часы в целости и сохранности. Единственное, что заменили, это заднюю крышку с гравировкой. Ваша родная теперь находится в спецхранилище, как важный артефакт. Я застегнул на руке браслет с часами. Сразу стало как-то спокойнее. Все же, как-никак, родная вещь, пришедшая со мной из другого времени. «Ну, а теперь расскажите о себе, товарищ Шершнев. Кто вы и откуда?» Сталин раскурил свою знаменитую трубку и приготовился слушать. «Я, Шершнев Михаил Андреевич, родился в городе Белорецке в 1970 году. Там же окончил 10 классов школы, отслужил в армии два года в частях Комитета государственной безопасности по охране особо важных объектов. После армии поступил в Магнитогорский государственный технический университет, который через пять лет окончил по специальности машины и технологии обработки металлов давлением. Так что я дипломированный инженер и заодно капитан запаса. В университете была военная кафедра. да и позднее несколько раз отправляли на военные сборы, где я получил офицерское звание. «Офицерское?» — скинулся Бери. «Да, именно так», — ответил я. В 1943 году, в самый разгар войны, были вновь введены погоны, командиры стали офицерами, а бойцы — солдатами. «Об этом мы еще поговорим», — Сталин слегка взмахнул рукой с трубкой. «Продолжайте, товарищ Шершнев». «Расскажите, как вы оказались в нашем времени?» Это мне и самому непонятно, товарищ Сталин. Сидели на лодочной станции, которую в нашем времени превратили в кафе-шашлычную. Отмечали юбилей коллеги. Я перебрал спиртного и решил идти домой. Сам не помню, как ночью оказался возле городского пляжа и решил искупаться. Отплыл от берега, где меня накрыло каким-то туманом. И я потерял ориентировку. Долго плавал в тумане, пока не начал тонуть. Уже погрузившись под воду, почувствовал сильную боль во всем теле и какой-то гул и вибрацию в толще воды. Собрался с силами и рванул к поверхности, где ударился головой о понтон и потерял сознание. Очнулся уже в этом времени. Меня спас сторож лодочной станции, который приютил у себя и сообщил обо всем своему племяннику, сотруднику НКВД. Я перевел дух. Ну а потом был арест. Нас, сторожа, его племянника и меня повезли расстреливать, но вмешалась супергруппа из Уфы, приехавшая арестовывать начальника районного управления НКВД. В итоге, в самый последний момент нас успели спасти. «Кто еще знает о вашем, скажем так, местном происхождении?» спросил Сталин. «Кроме вас, знают еще тот самый сторож, В прошлом командир Чона, его племянник, на сегодняшний день являющийся исполняющим обязанности начальника управления НКВД и племянница сторожа, а заодно моя жена. Да еще в курсе моего происхождения Чкалов. Но он знает не все. О развале Союза я ему не рассказывал. Получается, что вместе с вами всего шесть человек. «Ты посмотри, уже и жениться успел». произнес Сталин одобрительно. «А почему вы решили открыться именно этим людям?» Николай Александрович Сазонов, плебянник сторожей, сотрудник НКВД, в моем будущем фактически заменил мне родителей и воспитывал меня. Ему я солгать просто морально не имел права. При этом разговоре присутствовал его дядя, сторож лодочной станции и его сестра Татьяна, которая через некоторое время стала моей женой. Чкалов же должен был погибнуть в декабре 1938 года в авиакатастрофе. Я решил спасти ему жизнь и написал письмо с предупреждением. Авария все же произошла, но он выжил, хотя и получил серьезную травму головы. Я пригласил Чкалова приехать в Белореск, где его вылечила моя родственница. Ну и в ходе разговора рассказал ему, кто я и откуда. Он нужен был мне для того, чтобы донести информацию до вас. — Ну что же, Сталин затянулся трубкой и выпустил клуб ароматного табачного дыма. — У вас получилось с доставкой информации. Скажите, а не может ли, по вашему мнению, произойти так, что еще кто-нибудь из ваших современников окажется в нашем времени? Я думал об этом и считаю, что раз такое произошло со мной, то могут быть и другие подобные случаи. В горле довольно изрядно пересохло, и я поискал глазами графин с водой. Видимо, мой взгляд был слишком уж красноречив. Сталин встал, дошел до невысокого столика, взял с него сифон и стакан и поставил все это передо мной. Поблагодарив хозяина кабинета, я налил и залпом выпил стакан газированной воды. «Что ж, об этом нужно подумать. Займись этим, Лаврентий». Сталин ткнул трубкой в сторону сидящего Бери, на что тот молча кивнул и сделал запись в свой блокнот. — С вашим прошлым мы разобрались. Теперь расскажите, что ждет нас в будущем. Весь рассказ занял более двух часов. Я рассказывал, не пытаясь смягчить и как-то обелить происходящее в моем прошлом и их будущем события. хотя я прекрасно понимал, что могу выйти из этого кабинета прямиком в самый дальний лагерь или, что более вероятно, к расстрельному рву. Когда речь шла об отступлении начального периода войны, о сотнях тысяч попавших в плен красноармейцах, о просчетах командования и самого верховного главнокомандующего, Сталин стал и начал размеренно ходить по кабинету. Я, зная из книг и фильмов, о такой его привычке, никак на это не прореагировал, а вот сам Сталин был буквально в бешенстве, о чем говорила его рука, с силой сжимавшая давно погашшую трубку. Однако он слушал, не перебивая. Берия же был белее мела, ведь и про его просчет я тоже не умолчал. А Остапа, как говорится, понесло. И откуда только что вспомнилось, когда я назвал цифру наших людских потерь, почти 27 миллионов человек, Сталин резко остановился напротив и буквально прожигал меня взглядом. И все это в абсолютной тишине, которую нарушал лишь мерный стук напольных часов, неумолимо отсчитывающих ход истории. Так длилось буквально четверть минуты. Но эти секунды показались мне вечностью. Я почувствовал, как капелька пота предательски скользнула по спине. Наконец, Сталин резко развернулся и отошел к окну, пормоча себе под нос что-то по-грузински. Продолжайте, товарищ Шершнев, бросил он через плечо. Я вас очень внимательно слушаю. Удивительно, но дату своей смерти Сталин воспринял спокойно. Во всяком случае, вида не подал. Лишь чуть прищурился, что-то прикидывая в уме, и слегка кивнул каким-то своим мыслям. Информация о приходе к власти Хрущева. О двадцатом съезде партии и о докладе о культе личности вновь заставило кулаки Сталина сжаться. — На Набичвари! — сказал он, словно выплюнул. И тут же жестом показал мне, чтобы я продолжал. — На Набичвари — ублюдок. Грузинское ругательство. А вот Бери, услышав о своем аресте и расстреле, опять побледнел и бросил взгляд на хозяина. Тот увидел это, лишь бросил. «Потом разберемся с этим, Лаврентий. Потом много с чем разбираться придется». Вот только мне явственно послышалось не с чем, а с кем. Когда я рассказывал о годах правления Брежнева, Сталин кивал головой своим мыслям, а, услышав о любви генерального к наградам и о четырех звездах Героя Советского Союза, хмыкнул и произнес «Надо будет познакомиться с этим». бровеносцем в потемках и поставить ему мозги на место. Ну а дальше я реально испугался, когда речь зашла о перестройке и о развале Советского Союза. Старин метался по кабинету, словно взбесившийся тигр, непрерывно ругаясь на грузинском и русском языках. Берия смотрел на меня так, будто ждал лишь намека со стороны хозяина, чтобы голыми руками разорвать меня в клочья. Все это длилось минут десять, не меньше. Наконец Сталин остановился, оперся обеими руками о свой рабочий стол и опустил голову. Так он стоял еще пару минут. Затем обернулся к Берии и сказал. «Прекрати, Лаврентий! Он-то здесь причем. Это не его вина, а наша с тобой. Теперь нам надо работать еще больше, чтобы того, о чем он рассказал... не произошло». Сталин прямо, слово в слово повторил слова Федора, сказанные им, когда я рассказывал о развале Союза. Сталин налил себе в стакан из сифона и долго в задумчивости держал его на уровне глаз, словно разглядывая поднимающиеся пузырики глаза. Наконец он, выпив воды, обратился ко мне, причем по имени Отчеству. «А вам?» Михаил Андреевич, спасибо. За правду, за честность и за смелость. Слишком мало тех, кто вот так может высказать в глаза все без приукрашиваний. Сейчас вас отвезут отдыхать, а завтра мы с вами вновь встретимся и обсудим ваши технические достижения. Сегодня вы нам задали слишком сложную задачку, и предстоит хорошенько над ней подумать. Отвезли меня на этот раз не вставшие уже привычными апартаменты на Лубянке, а в гостиницу «Москва», где разместили в просторном двухкомнатном номере. «Отдыхайте, товарищ Шершнев. Завтра за вами заедут, так что просьба никуда не отлучаться. Ужин, завтрак и обед можете заказать в номер или самостоятельно спуститься в ресторан. Здесь очень вкусно кормят». Последнюю фразу сопровождающий меня сотрудник НКВД сказал с улыбкой. После этого козырнул и закрыл за собой дверь. Ну что же, будем устраиваться, так сказать, на постой. Кстати, а перекусить было бы неплохо, что-то проголодался я. После визита к Сталину аппетит разыгрался не на шутку. А схожу-ка я в ресторан и посмотрю на достижения советского общепита, благо средства, несмотря на то, что большую часть денег я оставил Тане, позволяли. Сам ресторан, что называется, впечатлял. Его главный зал располагался сразу аж на трех этажах гостиницы с третьего по шестой. Помпезное убранство, разграниченное колоннадами, потолок, на котором была огромная картина, изображавшая какой-то праздник с веселыми людьми и фейерверками на фоне ночного неба, и небольшой оркестр, негромко играющий какой-то попури из совершенно незнакомых мне мелодий. Подскочивший метродотель повел меня в глубину зала. Надо сказать, что ресторан явно не пустовал. Во всяком случае, свободных столиков было немного. И тут меня неожиданно откуда-то сбоку окликнули. «Мишка! Шершнев!» От столика, спрятавшегося за колоннадой, ко мне шел Валера Чкалов. «Здорово! Ты как здесь?» «Здравствуй, Валер!» Я крепко пожал руку Чкалову. Да вот привезли сюда, сказали располагаться и ждать вызова. Я взглядом показал на потолок, а ты здесь какими судьбами? — Ясно. А мы тут товарища в командировку провожаем. Давай к нам. За столом, к которому меня подвел Чкалов, сидели знакомые мне по старым фото знаменитые летчики. — Вот, знакомьтесь, ребята. Чкалов был само радушие. Это Михаил Шершнев, инженер и мой друг. — А это... Он кивнул, на смотрящих на меня с любопытством Громова и Супруна. Но я его перебил. Михаил Громов и Степан Супрун. Здравствуйте, товарищи. И я с огромным удовольствием пожал руки двум легендарным личностям. Громов Михаил Михайлович. Советский летчик и военачальник. Генерал-полковник авиации. Профессор. Герой Советского Союза. 1934 Заслуженный летчик СССР. 1925 Совершил сверхдальний беспосадочный перелет Москва-Северный полюс Сан-Джасинто, Калифорния, США, установив три мировых авиационных рекорда дальности полета. Скачался 22 января 1985 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Супрун Степан Павлович, советский летчик-испытатель, военный летчик-истребитель, близкий друг Валерия Чкалова. Проводил испытания самолетов И-16, И-180 Як-1, И-21, ЛАГГ-1, ЛАГГ-3. Супермарин Спидфайр 2 ПАЛ, Первый дважды Герой Советского Союза в Великой Отечественной войне. Второй раз посмертно. Погиб 4 июля 1941 года. Существует несколько версий относительно гибели подполковника Супруна. Похоронен местными жителями близ деревни монастыри. В 1960 году состоялся перенос праха на Новодевичье кладбище Москвы. «Нет, ну вот почему ты всегда все знаешь?» Изобразил возмущение Чкалов. «Нет, ребята, ну вот почему?» За столом сразу образовалась легкая дружеская атмосфера. Умный потому что, с улыбкой парировал я Чкалову. И в школе хорошо учился. Подскочивший официант вручил мне меню. Нет, даже не так, не меню, а меню. Это была толстая папка темно-вишневого цвета, в которой было примерно десятка-два страниц, на которых перечислялись блюда и напитки. Я даже на миг растерялся. Я в будущем в ресторанах был нечастым гостем, тем более в нашем провинциальном Белорецке, и ходить-то особо некуда было, разве что в командировках, Да и то, как правило, обходился либо столовой предприятие, куда приезжал, либо каким-нибудь кафе. Закрыв меню, я попросил официанта принести что-нибудь мясное, салат из свежих овощей и бутылочку коньяка. А чуть попозже — конфет и что-нибудь на десерт. Посидели с мужиками славно. И дело не в спиртном. Что там, какие-то две бутылки коньяка на троих. Просто сама атмосфера чисто мужских посиделок. Помогла немного расслабиться. При этом Чкалов с нами коньяк не пил. Подливал себе какой-то морс, и им чокался с нами. На мой не мой вопрос Валера пожал плечами и как-то виновато произнес. «Баба Фрося велела год не пить спиртного. А мне, если честно, и не хочется». А и да баба Фрося. Чкалова закодировала. А за столом тем временем шел разговор о перспективах развития авиации, о новых советских и зарубежных самолетах. И если вначале чувствовалась некоторая настороженность со стороны Громова и Супруна, то постепенно общение стало более легким. Чкалов пожаловался, что врачи никак не хотят допускать его до полетов и не верят в то, что он абсолютно здоров. «Ты представляешь, Миш, сказали, что это антинаучно и что за такой короткий срок после подобных травм вылечиться невозможно». Валера в сердцах аж громко хлопнул ладонью по столу. — Да и фиг с ними, — попытался успокоить я его. — Тебе же запретили на самолетах летать. а У нас с тобой совсем даже не самолеты. Эта моя фраза вызвала заметный интерес за столом. Супрун начал выпытывать, о чем это мы говорим. Пришлось немного приоткрыть, как говорится, карты. — Видел я что-то похожее в ЦАГИ. — ЦАГИ. Центральный... Аэрогидродинамический институт имени профессора Жуковского в ГУП ЦАГИ. Авиационно-государственный научный центр России. Основан 1 декабря 1918 года в Москве пионером отечественной авиации Жуковским на базе аэродинамической лаборатории МВТУ и авиационного расчетно-испытательного бюро РИП. Каракатица какая-то несуразная. Летает так себе ни скорости, ни высоты. Кабина пилота открытая. А ваш аппарат хоть от земли оторваться сможет? Летает хоть худо-бедно?» Скепсис из уст Громова так и сочился. «Летает, Миша, летает!» — хохотнул Чкалов. «Да еще как летает!» Я сам вначале не поверил, когда в первый раз увидел эту машину, что она может взлететь, но сам в этом убедился. «Это просто песня какая-то!» «Скорость, да, маловато, так не всегда и не везде она, скорость эта нужна бывает. Зато перспективы, просто закачаешься». Валера аж глаза кверху закатил. Официант как раз принес кофе и какие-то пирожные. Спросил, не нужно ли еще чего, и, услышав отрицательный ответ, подал счет, попросив лишь расписаться внизу. «Денег за ужин с меня не взял, сказав, что за меня все будет уплачено». Наблюдавшие за этим действом Громов и Зупрун с пониманием переглянулись и чуть заметно кивнули друг к другу. Утром на завтрак решил не спускаться в ресторан, а заказать еду в номер. Да, сервис здесь на высшем уровне. Заказ доставили в номер очень быстро. Едва я успел подкрепиться, как дверь постучали, и вошел все тот же человек, что доставил меня сюда. Такое впечатление, что он ждал за дверью. Хотя, может, так оно и было. На этот раз привезли меня не в кремлевский кабинет, а на знаменитую ближнюю дачу Сталина. Ближняя дача, также Кунцевская дача, правительственная резиденция, в настоящее время расположенная в черте города Москвы, в районе фили Давыдково, известная прежде всего как место постоянного проживания Сталина после смерти его жены, а также как место его смерти 5 марта 1953 года. — Да, а дачка-то у главы государства маловато будет. Явно не дворец и не царские хоромы. Видал я и побольше, и побогаче у людей, занимавших куда менее значимые должности. В рабочем кабинете, куда меня проводили, помимо самого хозяина дачи, находился, что меня не удивило, Лаврентий Берия. — Проходите, товарищ Шершнев, располагайтесь. Сталин был хмур. Есть мнение, что вашу деятельность на техническом поприще мы обсудим позднее. А сейчас хотелось бы услышать от вас, какие шаги нам необходимо, на ваш взгляд, предпринять, чтобы избежать тех негативных последствий, о которых вы рассказывали. Я не политик, товарищ Сталин, и мне трудно судить о правильности или неправильности тех, или иных решений, приведших к тем или иным последствиям. «Не говорите ерунды!» — резко перебил меня Сталин. «Вы единственный, кто знает о том, к чему привели страну наши решения, и кому как не вам высказывать свою точку зрения!» «Ну что же, тогда, пожалуй, я выскажусь. Я набрал в грудь побольше воздуха. Только, боюсь, это займет достаточно много времени». «Не беспокойтесь, Михаил Андреевич, времени у нас пока...» Сталин выделил это слово «вполне достаточно». «Хм. А ведь он впервые назвал меня по имени-отчеству. Где-то читал, что мало было людей, к которым он так обращался, буквально единицы. Тогда, я считаю, надо начать с пересмотра дел осужденных по пятьдесят восьмой статье». и одновременно ввести мораторий на исполнение расстрельных приговоров по этой статье. — То есть вы хотите сказать, что все эти люди осуждены несправедливо? — буквально прожепел Берия. — Нет, не хочу. Я понимаю, что нет дыма без огня, но считаю, что большинство из них либо невиновны, либо степень их вины несоразмерна строгости наказания. Например, сейчас в Ленинграде, в Крестах, С 1937 года сидит Константин Рокоссовский. К сожалению, не знаю, в каком он звании был на момент ареста, но в годы войны он станет маршалом Советского Союза, будет командовать Парадом Победы на Красной площади, а позднее станет на какое-то время маршалом Польши и министром обороны Польской Республики. Его должны освободить в 1940 году, а сейчас он периодически подвергается избиениям и пыткам. И таких, как он, много. Сталин побагровел от услышанного, бросив Бери: "Разберись, Лаврентий!" А этим временем продолжил: при этом наказание за уголовные преступления следует ужесточить, но при этом тех, кто осужден впервые, необходимо отделить от рецидивистов и плотно работать с ними в плане перевоспитания и исправления. В то же время матерым уголовникам создать максимально неблагоприятные условия в местах заключения и применять самые жесткие меры в случае нарушения ими режима и отказа от работ, вплоть до расстрела. По моему мнению, тот, кто попадает в тюрьму не в первый раз, должен получать наказание по верхнему пределу, предусмотренному соответствующей статьей, либо в высшую меру. Этих уже не исправить». — Некоторые считают уголовников социально близкими элементами к трудящимся, — бросил Сталин, раскуривая трубку. — Это в корне ошибочное мнение, товарищ Сталин. Я бросил взгляд на Берию, который что-то быстро писал в свой блокнот. — Не может быть вор-уголовник близким к честному труженику, пролетарию или крестьянину. — Ну, хорошо, — С этим мы более-менее разобрались. Сталин с видимым удовольствием затянулся трубкой. Продолжайте, товарищ Шершнев. По существу вопроса, в чем же, по вашему мнению, были или будут наши ошибки? Я считаю, что основной вашей ошибкой было то, что вы не оставили после себя преемника. Это послужило причиной того, что к власти пришел такой персонаж, как Хрущев. Беседовали таким образом несколько часов. Затем Сталин, как радушный хозяин, пригласил нас с Берией пообедать. Кормили в резиденции главы Советского Союза, хоть и просто, но вкусно и сытно. Щи, гречневая каша с котлетой и компот. И было видно, что это обычный ежедневный обед. После обеда с полчаса передохнули и продолжили беседу, но уже на техническую тему. Сталина интересовали перспективы развития вертолетной техники. Он посмотрел снятый нами киноматериал, и увиденное произвело на него большое впечатление. Наставление по пилотированию и боевому применению вертолетов Сталин также прочел. Кроме того, по его словам, о наставлении очень положительно отозвался Чкалов. «А в вашем будущем кто занимался подобной техникой?» – спросил Сталин. Разработчиками вертолетной техники в СССР были Камов Николай Ильич и Миль Михаил Леонтьевич. Сейчас, если мне не изменяет память, Камов назначен директором и главным конструктором на заводе, выпускающем автожиры А-7, а Миль — его заместитель. «Вы немного ошибаетесь, товарищ Шершнев!» Сталин слегка улыбнулся. «Завод только начали строить!» И решение о назначении на него директора еще не принято. Но теперь, я думаю, мы будем строить завод для производства вертолетов вместо автожиров. А вам следует побыстрее наладить контакт с товарищами Камовым и Милем и привлечь их к проектированию новых боевых машин. Соответствующие полномочию вас будут. Кроме того, есть мнение привлечь вас в качестве эксперта, помимо авиации, еще и в области танкостроения. Я внимательно ознакомился с вашими предложениями в этой области и считаю, что их надо как можно скорее принять за основу и разрабатывать новую бронетехнику, уже опираясь на них. Принято решение назначить ваш товарищ Шершнев моим помощником по техническим вопросам. У «Вас будут самые широкие полномочия, а товарищ Берия со своей стороны обеспечит вам все условия для плодотворной работы». От Сталина я уезжал со смешанными чувствами. Нет, я, конечно, читал, что в это время решения им принимались хоть и быстро, но вполне продуманно, но никак не ожидал, что меня, еще вчера не имеющего какого-то определенного статуса, Уже сегодня назначат на такую высокую должность. Да, высоко взлетел, а теперь предстоит приложить немало усилий, чтобы не рухнуть вниз.